Имеется другой вопрос. Относительно звука и цвета Платон говорит, что оба два, а которое-либо одно. Мы рассмотрели два, теперь мы должны рассмотреть одно. Существует ошибка аналогичной ошибки относительно существования. Предикат одно применим не к вещам но лишь классом единиц. Мы можем сказать «Земля имеет один спутник», но синтаксической ошибкой будет сказать «Луна есть одно». Ибо что может означать такое утверждение? Вы можете точно так же сказать «Луна есть многое», поскольку она имеет много частей. Сказать «Земля имеет один спутник» значит дать свойство понятия спутник Земли. А именно следующее свойство. Имеется такое С, что предложение x есть спутник Земли истинно тогда и только тогда, когда x есть С. Это астрономическая истина. Но если спутник Земли вы заменяете Луной или каким-либо другим собственным именем, в результате получится или бессмыслица, или просто тавтология. Одно поэтому является свойством определенных понятий, точно так же, как 10 есть свойство понятия «мой палец». Но доказывать, что Земля имеет один спутник Луну, поэтому луна одна так же плохо как доказывает что апостолов было двенадцать Пётр был апостолом, поэтому пётр был двенадцать что было бы действительным если бы слово двенадцать мы заменили бы словом белый. Эти соображения показывают, что в то время, как имеется формальный род знания, а именно логика и математика, которые не выводятся из восприятия, аргументы Платона относительно всякого другого знания ложны. Это, конечно, не доказывает, что его вывод ложен. Это доказывает лишь, что он не дал действительного основания, чтобы предположить истинность его вывода.